Эпизод двенадцатый Время давно перевалило заполдень, и без того хмурое небо стремительно темнело. Миша закутал лицо и шею отцовским шарфом, спасаясь от ледяного встречного ветра. Без помех, добравшись до трассы, остановился. Открывшееся зрелище поражало воображение. На дороге, заполненной разбитыми машинами, полыхали и догорали костры, Несчетное множество. Люди жались к бесполезным автомобилям, ставшим последним пристанищем. И все еще ждали чего-то, на что-то надеялись. Хорошая была идея взять мотоцикл, на машине не проехать. Эта мысль отогнала возникшее на секунду сомнение. «Да темна не успею, да и неважно, главное двигаться». «Ехать быстро не получалось». Часто приходилось сворачивать на бездорожье, объезжать застывшие в вечной пробке авто. Ему что-то кричали, кто-то пытался задержать, но Миша игнорировал. «Отстаньте, не до вас!» — с досадой думал он. «Вы спаслись, а Маша...» — все сильнее охватывал страх. «Как ты там, Машка?» «Скоро совсем стемнело». Вереница костров, то теряясь в лесу, то появляясь в полях, ускользала вдаль огненным змеем. Мотоцикл натужно взрыкнул, выбрасывая из-под колес комья сырой земли, в очередной раз выскочив на трассу. Участок дороги оказался практически пустым, и, вырвавшись на свободу, мотоцикл благодарно заурчал. Метрах в ста впереди у большого костра Миша заметил группу людей. у костра засуетились. Свет фар выхватил несколько фигур, выходящих на перерез. «Да что вам надо?» – с раздражением подумал Миша, и, не глуша, мотор остановился поодаль. Рейсовый автобус, упершись мордой в отбойник, стоял поперек полосы. На противоположной стороне несколько легковушек сгрудились вокруг минивэна. У костра собралось много людей. «Сосчитать в темноте трудно». Мужчины, женщины, дети. Несколько человек стояли посередине, перекрывая проезд. «Здорово, мужик!» «Привет! Парни, тороплюсь! Дайте проехать!» выкрикнул Миша в ответ. «Чего? Заглуши мотор! Не слышно!» выкрикнул кто-то. «Да подходи! Чего боишься?» добавил нетерпеливый голос. Миша спешился и неуверенно шагнул вперед. Те медленно двинулись навстречу. «Я говорю, тороплюсь, в город нужно, срочно!» Перед ним остановились несколько человек. Лица усталые, суровые, некоторые с травмами. «В город!» — усмехнулся один из них. «Ты не в курсе, что там?» «Жена у меня там», — ответил Миша. «За ней еду». «Да нет, города, всё Миша показалось, что человек изрядно пьян. «Слушай», — сказал тот, что постарше. «Мы еле оттуда вырвались», — он махнул рукой на костер. «Тут уже целый табор, есть раненые, нужна помощь. Транспорт». «Я все понимаю, парни, но мне жену спасать надо». «Да никого ты там не найдешь», — вмешался второй с рассечением на лбу. «А у нас тут дети!» «Ну и что ж, что дети? Чем моя беда хуже вашей? Там тоже живой человек!» Начал заводиться Миша. «Да ты тупой, что ли? Сдохли там все!» Пьяный шагнул к Мише, но тот, что постарше, его остановил. «Дай мотоцикл, уже сутки сидим». «Мотоцикл вам ничем не поможет. Мой вам совет, идите в ближайшую деревню» единственный вариант да пусть едет нас много справимся как нибудь слова вызвали возмущение и спор пьяный не унимался слышь ты отдай по хорошему он снова попер на мишу а то да пошел ты на хрен подумал миша видя что убеждать бессмысленно быстро развернулся и пошел к мотоциклу стой крикнули в спину. «Стой, мужик!» Застучали по асфальту подошвы ботинок. «Догоняют!» Миша оглянулся. Двое уже подходили. «Отдай по-хорошему! Не доводи!» «Да хрен вам!» В два прыжка он заскочил в седло. Щелкнула передача, и мотоцикл рванул с места. Круто развернулся и заревел, набирая скорость. В спину ударил увесистый предмет, а затем чья-то рука схватила за куртку. Миша мельком оглянулся. Человек одной рукой вцепился в пружинистое сиденье, а второй тянул за рукав. Миша резко крутанул ручку газа, и человек почти сорвался. Ноги нападавшего волочились по асфальту, но держался он крепко. Мотоцикл резко вильнул вправо, поднимая коляску, и почти опрокинулся. Миша с трудом удержал равновесие и нажал на тормоза. Человек повис на шее, и они вдвоем свалились в пыль. Оставшись на включенной передаче, Днепр дернулся и заглох. Миша оказался проворнее, вывернулся из захвата и первым вскочил на ноги. Без раздумий ударил поднимающегося нападавшего ногой в лицо. И, не давая опомниться, еще раз. Из разбитого носа хлынула кровь, и желание атаковать у оппонента исчезло. От костра неслась брань и угрозы. К Мише бежали, в руках монтировки и прочий инструмент последнего шанса. «Убьют!» Миша бросился к заглохшему мотоциклу и принялся дергать кикстартер, наваливаясь всем весом. Мотоцикл чихал, но не заводился. «Да давай же, давай!» Заводная ножка отскакивала, больно пружиня в ногу. Миша посекундно оглядывался на несущихся к нему людей. «Они уже рядом. Человек семь или восемь. Окружают, заходят с разных сторон». «Тебе же сказали, не дури! Не понимаешь?» — раздался грубый голос. «Могли бы миром разойтись», — поддакнул второй. Круг сужался. Миша смотрел то на одного, то на другого, медленно обходя мотоцикл сзади. Незаметно отстегнул брезент на коляске. «Чего уставился? Отойди от мотоцикла!» «Прав был дядя Петя. Ох и прав!» Спасибо тебе, родной. Миша резко откинул брезент и выхватил из коляски охотничий карабин. Нападавшие оторопели. Повисла неловкая пауза. Горе-бандиты растерянно переглянулись. В виски ударила кровь. От волнения дыхание Миши сбилось. «А ну, отошли!» «Отошли, я сказал!» «Ну!» Вороненый ствол плясал во вспотевших руках, перебирая цели одну за другой. «Убью без разговоров!» Да что происходит? Мысли клубились, как снег на ветру. Ни разу в жизни Миша не представлял себе ситуацию, в которой пришлось бы направить оружие на человека. Еще вчера обнимал любимую женщину, гладил кота, варил кофе и строил планы на будущее. А сейчас... Сейчас стоит на трассе, ночью, среди разбитых машин и целится в людей, которые хотят его убить. Это не со мной. Такого не может быть. Но... С десяток пар глаз сверлят его неотрывно, кто с опаской, кто с ненавистью, кто сурово и пристально. Грубый голос звучит вполне реально. «Мужик, ты не прав». «Я вам ничего не должен!» Миша не узнал собственного голоса. «Мы все в одинаковой заднице, а вы грабежом занялись!» «Это не грабеж!» — проблеял пьяный, но осекся. Черный зрачок ствола уставился на него. «Не о чем говорить!» — крикнул Миша. «Отошли все! Я не шучу!» Нападавшие неуверенно попятились, но краем глаза Миша заметил движение. Кто-то крался справа в кустах на обочине. В ту же секунду из темноты кинулся человек, тот самый с разбитым носом. Миша среагировал мгновенно, встретив его прикладом в лоб. Неосознанно тело нападавшего делает еще один шаг и валится неуправляемой куклой к самым ногам. Миша отскочил назад, вскидывая ружье. «Он уже видел». Пьяный отважился и несется к нему, занося над головой монтировку. Что движет человеком в критической ситуации? Что за сила заставляет принимать решения и действовать? Миша размышлял об этом потом. А сейчас... Вся толпа кинулась на него. Точно убьют. Расстояние стремительно сокращалось. В глазах пьяного чистое безумие. Еще пара шагов. Палец дрогнул, прежде чем мысль успела оформиться. Оглушительно грохнул выстрел. Человек вскрикнул и завертелся на асфальте, хватаясь за перебитые дробью ноги. Выстрел остановил всех и сразу. Люди остолбенели в неуклюжих позах, глядя на корчащегося под ногами товарища. Раздался женский виск от костра. Миша с удивлением посмотрел на дымящийся ствол, затем на людей. Уже не понимая, что делает, тыча ружьем в нападавших, заорал не своим голосом. «Кому еще, суки? А, кому?» Крик подействовал отрезвляюще, и люди бросились в рассыпную. Зазвенел падающий на асфальт инструмент. Немешкая, Миша бросил ружье в коляску и дернул заводную ножку еще раз еще еще твою мать мотор ожил и раскатесто забухтел вот твари ну и твари миша гнал по мерзлому полю матерясь во весь голос огни костров остались далеко позади а вскоре и вовсе растворились во тьме тело прохватывало нервная дрожь Лицо пылало, и Миша не замечал ни встречного ветра, ни ледяных капель заморосившего дождя. Мотоцикл кидало и подбрасывало на ухабах, но Миша гнал и гнал, не сбавляя скорость. Черной громадой надвигался лес. Мышцы налились свинцовой усталостью. Руки казались чужими и с трудом держали руль. Свет фар метался по сторонам, выхватывая кочки, овраги, кусты. Но вдруг уткнулся в узкую ленту грунтовки. Она стелилась вдоль поля и, петляя в деревьях, терялась в лесу. Когда черные массивные стволы обступили со всех сторон, Миша наконец остановился и заглушил мотор. Дождь все сильнее расходился, угрожающе трещали ветви над головой. Ветер проникал под одежду, и вспотевшее тело знобило. Разминая ватные ноги, Миша топтался на месте. «Что теперь делать? Полпути. Всего полпути проехал». Закурил, жадно глотая дым. Сигарета истлела мгновенно. Черкнул зажигалкой, прикрываясь ладонью от ветра, и прикурил следующую. «Так, спокойно». Мотоцикл спрятать, в темноте не заметят. С каждой затяжкой мысли становились ровнее и конструктивнее. От дождя есть брезент. Дождусь утра как-нибудь. Миша загнал мотоцикл в кусты молодого ельника. Густой лапник полностью скрыл его от случайных глаз. Забрался в коляску и с головой накрылся тентом. Стало теплее дождь монотонно барабанил по прорезиненной ткани, но в ушах стоял грохот выстрела и вопли раненого перед глазами плыли лица разъяренных людей в ушах всё еще звучали угрозы и крик у костра они хотели меня убить они бы убили, а я мог мог убить я в них стрелял значит мог мысли роились растревоженным улям и не давали покоя. Неужели теперь так и будет? Будем глотки друг другу грызть. Каждый может убить, и я могу каждого. Измученное сознание все же сдалось, и под частую дробь капель Миша забылся. Вздрогнул от зашедшегося в истерике звонка. В дверь настойчиво колотили. Миша подскочил на постели. В квартире темно, никого рядом нет. Нельзя открывать, нельзя но необходимо. Ноги трясутся и по колено утопают в полу. Ручка дергается и проворачивается по кругу. Металл прогибается от тяжелых ударов. Миша с ужасом смотрит в глазок. Ничего. Чернота. Разом все прекратилось. Трясущейся рукой нажимает на ручку и дверь открывается. В квартиру врывается ветер и свет бьет в глаза. Он стоит на скалистом плато и вдалеке видит Машу, за ней обрыв и беснуются волны. Борясь с ураганом, с трудом передвигая ноги, Миша тянется к ней, но расстояние лишь увеличивается. Он осознает, времени нет, она больше не может ждать. Маша повернулась и прыгнула вниз. Миша кричит, но голоса нет, больше нет сил сделать шаг но расстояние вдруг сократилось. Он на самом краю, смотрит вниз, но за обрывом, не море. Рот исказился в беззвучном вопле. Из бездны смотрит бесцветный глаз. Вращается в бурлящих волнах. Зрачок быстро сужается и расширяется. Огромная века моргнула. От отвращения подгибаются колени, и Миша падает в бездну. Закрывает руками лицо и... Вскочил, скидывая брезент. Ошалело огляделся вокруг. От холода стучат зубы, и тело сводит судорога. «Ехать! Немедленно ехать!»